Внизу подножье горы селение. Оно раскинулось по обеим сторонам горной речки, которая с высоты похожа на блестящую змейку. Здесь пасутся стада таянцев, раскинулись их поля, сады и виноградники. Вот и внук. Он бежит по тропинке, взбирается на холм и ловко, как белка, поднимается на дерево. Ты что-то запоздал сегодня, спрашивает дед, принимая узелок с ужином. К отцу приходил донул. Я слушал их разговор. Донул? Зачем приходил этот старый лис? Он предупредил отца, что где-то на дальних дорогах заметили ойропат. Нам велено смотреть лучше не покидать дерево. Тогда лезь в корзину и смотри. Я поужинаю здесь. Хэти оглядела окрестности. Кругом было тихо. Не клубилась на дорогах пыль. Вырасту большой, думает мальчик. Брошу клич на все долины. Соберу всех мужчин в одно место и поведу их на ойропат. Над горными долинами зной. Над обветренными, обожженными солнцем садницами пыль. Она всюду. Скрипит на зубах, лежит толстым слоем на крупах лошадей. Пыль скрыла блеск шлемов и щитов. Запорошила уздечки, нагрудники и колчаны. Она поднимается из-под копыт тяжелыми клубами, оседает на ресницах, проникает в легкие. Переносить это мучительно. Если пустить лошадей в галоп, пыль останется позади. Но сотня третий день в пути, кони утомлены, и потому отряд двигается шагом. Лота и Антагора едут впереди сотни рядом. Одна на вороном коне, другая на гнедом. Сейчас их отличить трудно. Оба жеребца серые от пыли. Они идут рядом, голова в голову, с опущенными поводьями. Антагора старше лоты, но сейчас этой разницы не уловить. Обе стройны, будто высечены из мрамора. Обе надменно, чуть откинувшись назад, сидят в седле. Обе покрыты пылью с головы до ног. Только по глазам можно определить разницу в их характере. Взгляд Антагоры жесток, колюч, и выдает ее непреклонность и жестокость. Во взгляде Лотты постоянное беспокойство, ведь доселение Тай совсем недалеко. Обе амазонки молчат, у каждой свои думы. Завтра решающий день, думает Антагора, пора поразмыслить о предстоящем набеге. Кодомарха много раз водила храмовых наездниц в бои вместе с царскими, и ее тактика вывена и неизменна. Начнут бой мечницы-лоты. Затем вступит в схватку лучницы и копейщицы. Завершат набег мои храмовые. Они не понесут никаких потерь. Скоро отдых у озера и разведка. В нее пойдут тоже наездницы Лоты. Если набег будет неудачным, все можно свалить на разведчиц. В другое время Лота, может быть, стала бы оспаривать этот замысел. Но сейчас ей выгодно быть впереди. Лота будет стремиться предупредить Ликопа, если тот и в самом деле живет в селении Тай. Я не буду ей в этом мешать. Сделать это непросто. И Лота, наверное, совершит кучу ошибок, которые выдадут ее. Так советовала поступить Атосса. Она не зря послала в набег рабыню, знающую язык таянцев. Рутула как... Переводчица будет постоянно около Лоты, и поэтому Антагора узнает все. Пусть Лота ищет своего возлюбленного, пусть вы выспрашивает о нем таянцев, этим она погубит себя. «Будет лучше, если Ликопа не окажется в селении, и слухи не подтвердятся», — думает Лота.